Кремлёвская набережная Кремлёвская набережная – первая в Москве каменная набережная. В начале XVI века здесь стояла крепостная стена Белого города. При Петре был выстроен стекольный завод, а в 1795 году деревянные отрубы стены, поставленные по проекту Баженова, в 1770 году заменили каменными стены. Произвели нивелировку с подсыпкой земли, посадили деревья. В 1817-1823 годы после заключения Неглинки в трубу набережной продолжили до улицы Линевки. Решётками снятыми с канала Неглины оформили пир. В 1872 году на Кремлёвской набережной стояли павильоны политехнической выставки. А в 1936 году произведена реконструкция. Ответная стенка заменена на наклонную и облицована гранитом. Сооружён парапет, тротуары, а проезжую часть заасфальтировали.